Глава восемнадцатая Разгром базы противника поднял угасший было боевой двух союзников на небывалую высоту. Самая, пожалуй, успешная на сегодняшний день операция за всю войну, если судить по соотношению потерь и достигнутых результатов. Важнейшая база с несколькими десятками находящихся в ней немецких солдат, и их прихвостней уничтожена. сотруднена доставка сырья в метрополию, а у нас — Ни одного погибшего. В храме, где располагался и союзнический штаб, по старой привычке, решили по этому поводу закатить торжественный пир. Приглашение посетить, которое я, естественно, с возмущением отклонил. И всем подчиненным запретил. Нашли время праздновать. Подобным образом и с таким трудом заработанную инициативу недолго потерять. Нападение на базу являлось, конечно, эффектным и эффективным ходом, но повторить его вот так вот сразу вряд ли получится. Расслабившийся был противник теперь предупрежден и наверняка утроит как минимум количество мероприятий по охране своих лагерей. Так просто врасплох его болей не возьмешь. Надо искать другие пути для внезапных ударов. Они у меня, конечно, уже были заготовлены. Мы начали новый виток военной кампании, имея в кармане подробный план ее первого периода. И вторым пунктом в нем стояло опробование в бою новой тактики противодирижабельной борьбы с использованием уже поставленных, но относительно массовое производство в Ленинске, ракетных ускорителей, и не только их. Теперь предстояло лишь выследить вражеский воздушный корабль, причем сделать это оперативно, чтобы испытать новое оружие до возобновления налетов на поселения союзников, которые наверняка последуют в ответ на нашу дерзкую вылазку. А эта задача являлась нелегкой, ведь дирижабли противника над нашей территорией, если и появлялись, то редко и бессистемно, значит ловить их надо над все теми же сырьевыми маршрутами либо на подступах к Метрополии. Там они постоянно патрулируют, однако это слишком опасно. Поэтому решили, пользуясь случаем, подловить везущее сырье-держабль прямо возле дымящихся остатков заправочной базы. То, что с ней случилось, такая-то неприятность, немцам уже известно, ведь управление патрульной службы регулярно проводит сеансы радиосвязи со всеми удаленными частями. Но подробности враги пока не знают, если, конечно, они вскрыли шифр которым мы запечатываем сообщения, отправляемые в штаб с помощью трофейных радиостанций. Но это вряд ли. А в ближайшем к месту действия и является рейсовый дирижабль. Так что сейчас его команда напряженно вглядывается в растелающиеся внизу пейзажи не далее, чем в нескольких часах лет отсюда. А вот и зря смотреть надо вверх. За последние два дня мы достаточно отдохнули, чтобы выдержать новый бой. Все необходимое для него было доставлено на нашу базу под скобка, заранее и теперь подготовлено к использованию. Разведчицы на попугаях, как обычно, высланы в сторону, с которой ожидалось прибытие врага. Мы ожидали лишь сигнала, который по всем расчетам должен был поступить с минуту на минуту. Однако время шло, а сигнала не было. Что это может означать? Случайная задержка в расписании? не характерна для пунктуальных немцев. Могла, разумеется, произойти техническая поломка, но что-то подозрительное это. Ответ на выше приведенные вопросы пришел с опозданием в пару часов, причем сам. Вглядываясь на появившееся над горизонтом сигарообразное тело, со стерющимися за ним черным облаком густого дыма, Я осознал нашу ошибку. Мы банально недооценили противника. Командир вражеского державля не будь дураком, не попер прямо на возможную засаду, а сделал широкий круг и зашел в район базы не с севера, как ему полагалось, а с запада. По какой причине его наши разведчицы не засекли. И теперь несся к нам, желая видимо, пожинать плоды от полученной с помощью хитрого маневра тактической неожиданности. Так нам и надо, ленивым бездре Потеряв минуту на осознание новой реальности, созданной нестандартной выходкой врага, я решился действовать. Если бы мы до сих пор применяли старую тактику то, ввиду отсутствия времени на набор высоты, оставалось бы сейчас лишь рассредоточиться в лесу, надеясь, что противник нас не обнаружит. Однако наличие ракетных ускорителей оставляло шанс. Только если мы так и будем стоять, разину рот, то и этот шанс быстренько ускользнет. — Боевая тревога! — заорал зычным командирским голосом. — Все-таки я здесь единственный, кто закончил полноценное офицерское училище. Практики, правда, было маловато, но вот сейчас и возместим этот недостаток. — Взлет в намеченном порядке немедленно! Стоявшие в некоторой растерянности бойцы, получив, наконец, внятный приказ, Зашевелились выполнять указания. Первая скадрилья ангелов поднялась в воздух обычным способом, набрала метров тридцать высоты, и тут бойцы, непривычно отдалившись друг от друга и растянув строй, стали один за другим запускать ускорители. В струи огня шипения и крылатые воины с немыслимой ранней вертикальной скоростью устремились в высоту. Затем стартовала вторая эскадрилья. Бойцы первый к этому времени уже заняли предписанные боевым расписанием эшелон. Примерно на пять сотен метров выше двигавшегося на непривычно большой для грузовика километровой высоте дирижабли. Теперь и мы можем работать на таких высотах. Расследив, как последний боец второй эскадрильи унесся в небеса, взлетел и я. Штаб после двух катастроф, произошедших с ангелами, при освоении ускорителей, категорически запретил мне продолжать полеты на крыльях, оснащенных этим агрегатом. Запрет, естественно, нарушать не стал. Просто присоединил два ускорителя к своему волокрылу вместо снятых гранатометов. Формально все соответствовало с приказом, так что представитель штаба возражать не стал». Знал бы он, чего стоит удержать легкий аппаратик от опрокидывания при разнотяге, образованном неравномерным истечением раскаленных газов из сопел-ускорителей. Огненные хвосты за в небо бойцами наверняка были хорошо заметны с носовой рубки вражеского дирижабля. Его командир сейчас должен ломать голову над вопросом «что же это такое?». Еще несколько минут, и в бинокль он сможет различить характерные очертания крыльев, порхающих на непривычной для ангелов высоте. Но пока пусть мучается сомнениями, это хорошо для нас. Долго, однако, опытный, видимо, командир дирижабля сомневаться не стал. Опознав противника, он тут же отдал приказ набрать еще высоту. Но неуклюжему паровому монстру это сделать было не так уж и легко — Тем более, что он и так шел с превышением. И Ржабль явно не успевала к точке предполагаемой встречи набрать недостающие пять сотен метров. Обе наши эскадрильи, разделившись на отдельные звенья, рассыпались в стороны, охватывая противника полукольцом спереди. Бойцы первой эскадрильи, имевшие фору перед остальными, уже вытянулись клином поближе к цели, похожие издали на стайку белых лебедей. Но это впечатление совершенно обманчивое. Еще пару минут, и мирные лебеди превратятся в изрыгающих пламя драконов. Впрочем, противник этот счет наверняка не питал никаких иллюзий. Наблюдая в свой мощный бинокль, я разглядел десятки фигурок стрелков, оседлавших верхнюю поверхность баллона вражеского корабля. Там даже, кажется, было оборудовано несколько стационарных огневых точек, вооруженных картечницами. Оперативно немцы учли боевой опыт. Ничего не скажешь. Мы тоже учли, атаковать по старой схеме, даже вернув преимущество в высоте, все равно почти самоубийство. Слишком плотный оборонительный огонь, правда действительно эффективен, он становится на сравнительно близких дистанциях, 100, максимум 150 метров. Особенно учитывая, что обороняющим дирижаблю бойцам приходится полить вверх, а плотная местная атмосфера делает невозможную прицельную стрельбу, На больших дистанциях, даже с карабина, пулю быстро теряет устойчивость. Но на полусотни метров залпы картичниц по-настоящему смертоносны. Поэтому мы под них подставляться не будем. Первые звенья ангелов зависли над пыхтящей на всю катушку своими четырьмя трубами веротинообразной тушей. С ее поверхности протянулись трассы первых выстрелов. Самые нетерпеливые стрелков открыли огонь, хотя шансов попасть висящие с метровом превышением ели различимые на фоне ярко-бело-голубого неба, крылатые силуэты у них практически не имелось. Но основная масса обороняющихся, включая как притулившихся на внешних веревочных снастях карбинеров, так и все заранее оборудованные стационарные корзинки с картечницами, пока молчали ждали, пока в соответствии с ранее применявшейся нами тактикой крылатые бойцы перейдут в пикирование и приблизятся на дистанцию эффективного огня. Вот тогда-то их и встретит огненная стена. Однако ангелы пикировать не торопились. Наоборот, зависнув как можно точнее над серединой дирижабля, с небольшим опережением вдруг выпустили каждый из рук по небольшому черному предмету, Через несколько секунд, сидящие на верхней части оболочки воздушного судна, немцы, приглядевшись, могли бы различить продолговатые заостренные цилиндры, из задней части которых вырывается незаметный почти сноп пламени. Надеюсь, ангелы, взволнованные первым боевым применением новой игрушки, не позабыли поджечь фитилий. Увидели ли немцы в подробностях наше новое оружие или не успели, мне неизвестно. Какая разница, в общем Главное, бомбочки достигли высоты дирижабля и начали срабатывать. Некоторые выше, другие ниже, а парочка, пробив острыми носами оболочку дирижабля, рванула внутри. К сожалению, разработанные в связи с исчерпыванием запасов моих гранаты и взрывчатки, небольшие бомбы на единственно доступном сейчас черном порохе надежностью и эффективностью не отличались. Длина фитилей была рассчитана на 15 секунд. Столько продолжалось падение с 400-метровой высоты. Впрочем, была предусмотрена и регулировка времени сгорания путем отрезания фитиля по заранее размеченным позициям. Однако в реальности запалы сгорали с большими отклонениями от запланированного времени. Поэтому и взрывались бомбочки, где Бог на душу положит, а не прямо возле дирижабли. Если помножить этот временный лаг на невпечатляющую точность подобной бомбардировки — и смешную мощность заряда, то возникали определенные сомнения в достаточности имеющихся на руках у двух поднятых в воздух эскадрильи ангелов боеприпасов для надежного поражения дирижаблей. Впрочем, это мы как раз сегодня и собирались выяснить. На крайний случай бомбочки имелись и на моем велокрыле, хотя без лишней надобности принимать участие в бою я не собирался. Пока же, встав на параллельное воздушному судну противника курс на дистанции в полкилометра и с некоторым превышением, я, уравняв скорости, наблюдал в бинокле результаты атаки первой эскадрильи, то есть, как и положено, крупному военачальнику, обозревал поле боя с безопасного холма, которым мне заменял мой заслуженный аппаратик. Пока что особо заметных успехов не наблюдалось. Несколько обзорвавшихся рядом с обшивкой бомб смели с нее осколками около половины ничьем незащищенных стрелков, висевших на веревках. Приятно, конечно, было видеть смешно дригующие конечностями серые фигурки, уносящиеся к далекой земле. Однако основные стрелковые точки с картечницами, защищенные металлическими листами, кажется, ничуть не пострадали, то есть вторая эскадрилья снизится для более прицельного бомбометания не сможет. А около половины бомб вообще прилетело мимо. Только пять или шесть, пробив оболочку, взорвались внутри. Но особых повреждений на поверхности не наблюдалось. Так небольшие дыры, и все. Правда, кажется, внутри что-то начало гореть. Эх, бросить бы заряд, как в старые добрые времена, прямо в трубу. Но при такой плотной обороне это самоубийство за следующие пять минут оббомбилась и вторая эскадрилья повреждению вражеского дирижабля прибавилась. села в тартерары еще добрые треть одиночных стрелков, а одна из корзинок с картечницей, получив прямое попадание, перестала портить своей угловаттой металлической коробкой изящные аэродинамические обводы баллона. В нескольких местах обшивка начала тлеть, но уже были видны мечущиеся на веревочных перелах команды пожарников. Это не предусмотрели гады. В общем, несмотря на очевидное повреждение, держабль падать не собирался. Нет, подъем ему пришлось прекратить и даже перейти в управляемое снижение, но никак не в падении. Как я и боялся, совокупной мощности попавших зарядов для гарантированного поражения не хватало. И имеющиеся у меня на борту четыре бомбочки вряд ли изменят расклад. Однако попробовать надо. Тем более, что ни ускорителей, ни бомб для повторной атаки мы не запасли. Слишком далеко было тащить. Быстро произвел расчет предстоящей атаки. Спереди было две стационарные огневые точки. Одну снесло взрывом, а вторая... Рискнем, что ли? Обогнав, дирижабль развернулся со снижением, внезапно оказавшись с ним нос к носу. Метров двести, даже меньше. Для корчечницы далековато, а вот моим пулем можно и попробовать. Короткими очередями стал пытаться поразить желтую коробку, и того, кто потными от напряжения руками торопливо направляет оттуда сейчас на меня толстый ствол корчечницы. Пули ложились то левее, то правее, то ниже, а расстояние неумолимо сокращалось. Противник оказался стойким бойцом. Не стреляет, ждет, пока я не приближусь достаточно. Уже 100 метров, блин. И тут очередная моя очередь накрывает, наконец, прямоугольник дурацкой коробки. Даже отсюда вижу, как фигуру в сером отбрасывает к противоположной стенке. Теперь сверху никто мне не угрожает. Стрелки все попадали или сбежали, а остальные стрелковые точки развернуты назад. С трудом, разжав намертво, казалось, застрявшие на рукоятке пулемета пальцы, Хватаю первую попавшуюся бомбу и, ведя машину в притирку к обшивке, бросаю металлическую сигару в домовую трубу, еле успев поджечь фитиль. Впрочем, не уверен, что его вообще нужно было поджигать. Вторую бомбочку просто бросаю в последнюю трубу. Из за сложение скоростей две внутренние трубы избежали подобной участи. И взмываю вверх. Кажется, кто-то в меня все же успел выстрелить, судя по появившимся рядом следам трассеров. Но мимо. Лишь удалившись на безопасное расстояние, позволил себе оглянуться. Кажется, моя безумная атака принесла свои плоды. вержабль дымил явно гораздо больше положенного и стремительно снижался, одновременно клюя носом. Соприкоснувшись с поверхностью, цилиндр баллона сложился пополам, а из -за расколовшейся от удара гондолы показались языки пламени.